«Ну, и что теперь делать?» – спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается. Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней роль Мопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устал, едва шевеля губами.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 Как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел губрь со своими неприятностями.